Часть вторая Тем временем, во внешнем для Бенсингтона мире, создавшем его славу, появилась блестящая фигура, сосредоточившая на себе всеобщее внимание. Это был доктор Уинкус, тот самоуверенный молодой врач, через посредство которого Редвуд начал давать гераклиофорбию своему сыну. Пища богов, очевидно, заинтересовала его еще раньше, чем превратилась в пищу для рекламы и появление гигантских ос. Увеличило этот интерес. По наружному виду, манерам и моральным своим качествам Уинкус принадлежал к числу тех людей, которых наиболее полный и точно именуют восходящим светилом. Он представлял собой статного, красивого человека с сухими, быстрыми, проницательными глазами алюминиевого цвета, чисто выбритым мускулистым лицом, белокурыми волосами и ловкими энергичными движениями. Он всегда был в длинном сюртуке, в черном галстуке и носил толстую золотую цепочку поперек жилета, украшенную большим количеством жетонов и подвесок. Особого покроя шляпа придавала ему еще более внушительный вид. Он с самого начала сделался сторонником Бенсингтона, Редвуда и пищи богов, а по временам проявлял такой авторитетный тон по отношению к великому открытию, что даже Самому, Бенсингтону приходилось отступать перед ним на задний план. «Все эти мелочи ничего не значат», — заявил он в ответ на сомнение Бенсингтона относительно опасности производить опыты над людьми. «Решительно ничего не значит». Важно открытие. Обращаясь с ним умело, толково контролируя действия нашей пищи, мы получим могущественное средство для воздействия на жизнь вообще. «Надо зорко следить за делом. Мы не должны ни бросать его, ни выпускать из своих рук». И он действительно не выпускал. У Бенсингтона он бывал теперь каждый день. В определенный час карета его неизменно подкатывала к крыльцу дома на сленд и через несколько минут он уже находился в гостиной с какими-нибудь новыми сведениями или предположениями. «А знаете ли, — говорил он, например, потирая руки, — Вчера Каторгам разглагольствовал о нашей пище в церковной ассоциации. Но ведь он, кажется, родственник премьер-министра, не правда ли, спрашивал Бенфингтон. «Да, они в родстве», — отвечал Уинку. «Способный молодой человек, очень способный. Реакционер, правда, сбитый с толку, упрямый, но все же очень талантливый. Он, по-видимому, намерен добиться славы, борясь с нашим открытием. Очень горячо принялся». Вчера он говорил о нашем предложении ввести пищу употребления в начальных школах. Как в начальных школах? У кого же было такое предложение? Да я как-то проговорился на этот счет в политехникуме, так, мимоходом. Пытался разъяснить благотворное влияние Гераклиофорбии, Доказывал, что она вполне безвредна, несмотря на некоторые случайности, которые свидетельствуют о противном. Но больше уже не повторятся. Понятно, если препарат будет вполне чист.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 Плательщики податей должны с этим считаться. Он утверждает, наконец, что нужно же иметь в виду и родительскую власть. Вот это все тут два столбца прибавил Уинку, всподавая Бенсингтону газету. Каждый отец заключает Катергам, имеет право воспитывать своих детей в соответственных его званию и размерах. А потом Катергам перешел к вопросу о приспособлении школьных зданий и обстановке.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 «Я обдумал все, что вы говорили», — сказал Редвуд. «Ну и что же?» — спросил Уинклс, видимо, обрадовавшись. «Вы правы. Гераклеофорбия — такое вещество, которым легко злоупотреблять». «Но но какое же отношение имеет это к нашему вопросу?» — спросил опешивший Уинклс. «Прямое отношение», — сухо ответил Редвуд. «Два дня Уинклс обдумывал этот ответ».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 проведение которого охотно взял на себя молодой Катергам, и уже образует местные комитеты, чтобы влиять на избирателей и кандидатов. Этим биллем они хотят добиться воспрещения приготовлять и продавать гераклеофорбию без специального позволения, объявив это уголовным преступлением. Кроме того, они требуют тюремного заключения для всякого, кто рискнет давать пищу для рекламы. Вы знаете...